Глава двадцать шестая. На пару я, естественно, опоздала и не пошла. Конечно, если бы появилась, Кринель сделал бы выговор, но и только. А вот как показаться на глаза одногруппникам с наливающимся кровоподтеком или опухшими губами, красноречиво свидетельствующими о том, чем занималась? Добравшись до комнаты, рухнула на кровать. Сейчас, наедине с собой, я могла осмыслить произошедшее. И чем больше размышляла, тем хуже мне становилось. Разумом понимала, что проще выбросить демоны из головы. Он фактически вытер об меня ноги. Его потребительское отношение оскорбляло. Не заводило самооценку до нуля и вгоняло в состояние депрессии. Сейчас я стопроцентно была уверена в том, что тренер не полюбит меня. Никогда. Так почему же память постоянно прокручивает поцелуи? Почему боль и грубость отступает на второй план? И для чего всплыла сцена из ресторана, на которую и я бы не обратила внимания, если не одно «но»? Расслабленный мужчина, откинувшись на спинку стула, смакует вино, медленно потягивая его из бокала. «Но зачем влезла в его голову?» — пришла крамольная мысль. «Так я хотя бы могла мечтать, что у меня есть шанс». Теперь же сравнивала себя с запылившейся бутылкой, которую хозяин, как истинный коллекционер, ни за что не выпустит из рук, пока осталась хоть капля драгоценного нектара. Понимание того, что все это сделала ради Аньки, к которой искренне привязалась, Перевешивала собственные терзания. Глубоко вдохнув несколько раз, с усилием отогнала тяжелые мысли, пытаясь сосредоточиться на главном. Как вызволить подругу? Я знала место, знала, как попасть туда и выйти незамеченной. Более того, у меня был ключ. Оставалось лишь выбрать время, чтобы по-тихому вывести Аркханну из академии. Наведаться решила этой же ночью. Одна. Хотелось, конечно, рассказать все Нику, но подставлять его не имела права. Даже если попадусь, отчисление не пугало. Проживу как-нибудь и без Академии. Жаль только, некому будет развить мой дар. Но и тут возможны варианты. Например, Эльфийская Академия Целительства или Драконья Огненная Школа. Если верить учебникам, продолжительность жизни среднего марга – пара столетий, а с моим потенциалом – то и все пять. С таким запасом времени успею получить дипломы всех учебных заведений. Было бы желание. Приняв решение, стало собираться на физподготовку. Тренировки я оценила. За неполный месяц значительно укрепила мышцы, сбросила вес. Результат неплохой но до идеала далеко. Над собственной фигурой и еще работать и работать, да и магический потенциал рос соответственно, подтверждая взаимосвязь тела, духа, ну и силы, конечно. Девчонки встретили меня с мешками, легко проведя параллель между моим отсутствием на паре и опухшей, прокушенной губой. Я отшутилась, списав все на собственную неуклюжесть. Дескать, шла, споткнулась, Неудачно упала и поранило лицо. Подруги сделали вид, что поверили, а Ник ничего не сказал, но тяжелый взгляд красноречиво дал понять, что подобные объяснения его не устроят. Предчувствие не обманули. Сразу после занятия артефактор нагнал меня по дороге в общежитие. «Поговорим?» – потребовал он, сверкая глазами не сдержав обречённого вздоха, кивнула. «Где?» Парень указал на дорожку, ведущую в парк. Стиснув мой локоть тонкими, но на удивление крепкими пальцами, потянул за собой. К своему стыду, за всё время учёбы у меня не нашлось времени для прогулок. И зря. Здесь было на что посмотреть. Необычные деревья с сине-зелёной листвой такого же оттенка трава. Кустарники, состоящие из темно-синих веточек, усыпанных бутонами и нежно-голубыми цветками, красивые клумбы, пестревшие белыми и серебристыми соцветиями. Для меня, обожавший синие и голубые тона, парк показался волшебным. Выбрав одну из скамеечек, расположенную подальше от любопытных глаз, Ник направился к ней. Усадив меня, Парень пристроился рядом. «Рассказывай!» «Что?» Я закашлялась от схватившего горло спазма. Никогда не видела друга таким взбешенным. На хмуренный взгляд метал молнии, кустистые брови сошлись на переносице, тонкие ноздри трепетали, и без того выпирающий кадык заострился еще больше. Руки в кулаки до такой степени, что побелели костяшки. «Что он с тобой сделал?» — сдерживая ярость, спросил Ник. «Ты об этом?» Я коснулась рукой губы, поморщилась. «Это мелочи, не переживай. Сама виновата». «Он не имеет права». «Имеет, Ник», — перебила я. «А после инициации этих прав будет еще больше». Что ты этим хочешь сказать? Транер сказал, что станет моим покровителем. И даже если инициация покажет низкий уровень дара, демон все равно не оставит в покое. Он для тебя Транер? Ядовито поинтересовался артефактор. Да что за муха тебя укусила? Возмутилась я. Сидит тут, пару за шею пускает. Из-за чего? «Опухших губ? Ревнует, что ли?» От последней догадки опешила. не ревнует? Не может быть! Мы же просто друзья! Или я чего-то не заметила?» Пристально посмотрела на парня, разглядывая, будто увидела впервые. «Роста невысокого. Всего на полголовы выше меня. Из-за того, что постоянно сутулится кажется ниже, чем есть на самом деле. Невероятно худой». Светлые волосы постоянно растрепаны и пребывают в состоянии вороньего гнезда. Бледно-голубые глаза в обрамлении пушистых светлых ресниц через поблескивающие стекла очков кажутся огромными. А вот губы с четким контуром верхней и тонкой черточкой на середине нижней красивы. Заметив, как внимательно я разглядываю, парень смутился и покраснел. ник Я накрыла рукой его стиснутой ладонь. «Мы ведь друзья?» Парень шумно втянул воздух. Кивнул. «Поверь, я очень ценю нашу дружбу. И все, что ты для меня делаешь. Кстати, еще раз спасибо за экзон. Он меня спас. Выяснила, что хотела?» Буркнул Ник примирительно. «Ага, я знаю, как помочь Аркханне. Но рассказать не могу». «Почему?» «То, что я собираюсь сделать, противозаконно. Меньшее, что грозит, исключение из Академии. А ты должен учиться, развивать свой дар, как и ты. Ортонская Академия не единственная. Считаешь, Тершатый так легко даст тебе уйти, демоны никогда не упустят из лап то, что считают своим». «Но я не...» «Не надо, Алёна», — горько усмехнулся Ник. «Я ведь не дурак. Скажи, какой уровень дара должна подтвердить инициация?» «Не ниже Термарга, верно? Поэтому Ордленд нарушил правила и поставил свою метку раньше срока?» «Может, у Марк?» Парень встряхнул меня за плечи. «Ответь же!» «Завтра и так все узнают. «Илмарк», — прошептала я. «Да ладно!» — присвистнул артефактор. «Что, серьезно?» «Теперь понятно, отчего сейчас у тебя слабо проявляются способности. Конфликт стихий. Представляю, сколько всего будет вокруг тебя твориться, пока научишься управлять даром». «А демон в курсе?» «Хотя о чем я?» Если бы это было так, ты уже давно сидела под мощной охраной в родовом замке Шатаянов. Ник, — возмутилась я неожиданно громко, — прекрати, не напоминай об этом. Алена, пожалуйста, позволь мне помочь. Я прекрасно осознаю риск и готов пойти с вами. В смысле? Ты ведь решила бежать из Академии вместе с Аракной? Так вот, я с вами. «Втроем у нас больше шансов». От такого заявления я малость зависла. Идея бежать вместе с подругой приходила в голову, но всерьез я не рассматривала. Слишком мало знала об этом мире и его обитателях. Слишком неумело пользовалась даром. Без денег и четкого плана не видела смысла действовать. Да и страшновато в одиночку-то. «Ник, зачем тебе это?» «Я и Аркханна, понятно. Но ты? У тебя впереди блестящее будущее. Так почему? Может, потому, что у меня впервые в жизни появились друзья?» Лицо парня озарилось такой искренней улыбкой, что я не смогла отказать. Удивительно, как быстро здесь все происходило. Настоящие чувства, привязанности, как и антипатия, проявлялись сразу. Возможно, это от того, что Маргей остро чувствовали ложь или быстрому сближению способствовало то, что все мы оказались здесь оторванными от привычного окружения. Как бы то ни было, друзья стали частью моей жизни, а вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Нику я рассказала про обед с демоном и про то, что произошло в кабинете. Некоторые подробности пришлось упустить. Артефактор и так слишком бурно реагировал на действия Терши В конце продемонстрировала ключ. Побег мы запланировали на завтра, сразу после вечеринки. А сегодня вечером за два часа до отбоя собирались пробраться к Аньке, чтобы проведать и предупредить о завтрашнем дне. В общежитие вернулась одна. Ник помчался в библиотеку, домашнее задание никто не отменял. И постичиться оставалось день, от новых знаний грех отказываться. Клоду застала на пороге. Выглядела она сногсшибательно и светилась так, словно выиграла в лотерею. На свидание собралась, поинтересовалась я. Отлично выглядишь, миклас оценит. Хм, нужен мне этот оборотень, фыркнула красотка. До настоящего мужчины ему еще расти и расти. «Но как же...» — вытрачилась я вслед дроу, которая резво шла по коридору, цокая каблучками. «Буду поздно», — добавила красотка, обернувшись. «Не жди и передай Микласу, что между нами всё кончено. Думаю, и без меня найдутся желающие». Пробормотала себе под нос, глядя, как из соседних блоков высовываются любопытные мордашки. На Альфу столько девчонок заглядывалось. Пока он был с и никто и смотреть в его сторону не решался. Теперь же... Раздевшись, в наглую запихнула вещи в магический шкаф Клоды. Специальное бытовое заклинание чистило и приводило в порядок любую одежду. Сама же отправилась в душ. За то время, что я общалась с другом, очередь в это стратегическое место иссякла. Грохот в комнате напугал. Завернувшись в полотенце... Выскочила посмотреть, в чем дело. Дверь в нашу комнату оказалась выбитой и еле держалась, болтаясь на одной петле. Внутри же бесновался оборотень, кроша все, что попадалось под руку. — Где она? — прорычал парень, завидев меня. — Ушла? — я вжалась в стенку. микус находился в стадии полутрансформации и был невероятно зол. Вертикальные зрачки вытянулись в ниточку, клыки, наоборот, увеличились, придавая лицу, или, правильно будет, морде. Устрашающий оскал. Ногти на руках сверк сверкали острыми пластинами загнутых когтей. — С кем? — оборотень приблизился, обдав жаром дыхание. — Что сказала? — Откуда я знаю? — «Сама недавно пришла. Столкнулась с Клодой на пороге. Она была одета, как на свидание, вот я и сказала, что ты оценишь. А она...» «Ну?» — рыкнул Миклас так, что у меня подогнулись коленки. «Просила тебе передать, что между вами все кончено. Вот...» Когтистая лапа бухнула в стенку рядом с моей головой. Мелкая крошка камня черкнула по коже. «Мик, ты чего?» «Успокойся, пожалуйста!» — дрожащим голосом попросила я. «Суворова! Вегорльф! Что здесь происходит?» Громогласный крик Эстеаунд раздался как нельзя вовремя. «Не знаю, я в душе была, услышала шум, выскочила, а тут...» «Понятно. А ты что скажешь, Миклос? Зачем погром здесь устроил?» — потребовала ответа гномка. «И повернись ко мне, когда я с тобой разговариваю!» Рычание и гнев комендантши ничуть не уступали рыкам оборотня, которым, видимо, сейчас руководили инстинкты. Почуяв достойного противника, миклас развернулся. Лапа скользнула по стене, оставляя в камне глубокие ровные борозды. брр я поежилась. «А если бы меня зацепил?» «Такими когтями тело насквозь проткнуть можно!» Оказавшись у Микласа за спиной, я стала потихоньку пробираться обратно в ванну. Стыдать перед всеми в одном полотенце не хотелось. Когда, одевшись, решила высунуть нос за дверь, обнаружила парня во вполне вменяемом человеческом виде. Он виновато смотрел в пол, когда как Эсте Аунд читала на тацу о правилах поведения и требовала возмещения ущерба. Да. «Такая, кого хочешь, угомонит. Возьмешь инструменты у завхоза и первым делом починишь дверь», — командовала женщина. «Стол и полки только на свалку. Выпишу со склада новые, а счет отправлю в деканат. Со стипендии удержат, чтоб неповадно было ломать. Насчет остального добра разбирайтесь сами. Все». Гномка и оборотень ушли, оставив меня посреди разрушенной комнаты. Девчонки, слетевшиеся на шум, разошлись по комнатам обсуждать новости и сплетничать. А я, наведавшись в хозяйственную за веником и совком, занялась неблагодарным делом — уборкой. Вернулся миклас не один, а с Карлом и Дирком. Ребята приволокли новый стол. Обратным ходом утащили обломки старой мебели. После оборотни занялись дверью. «Алена», — решился на разговор миклас когда его беды закончили работу и увлокли последние мешки с мусором. Ты извини, что на тебя накинулся. Не себе был. Ладно, махнул рукой. Я же все понимаю. И то, как Клода с тобой поступила, мне совсем не нравится. Если честно, я была лучшего мнения о ней. Я тоже. Возникла неловкая пауза. Я не знала, что сказать парню, чтобы ненароком не обидеть и не задеть еще больше. «Пойдешь на вечеринку?» — нарушила затянувшееся молчание. «Не знаю. Нужно подумать. Мы ведь вместе с Клодой...» Парень запнулся. «Скорее всего, нет». «Ага. Но если передумаешь...» Миклос упрямо мотнул головой, замялся и, избегая смотреть мне в глаза, сбежал напоследок хлопнув дверью.